Глава 6. Утром Ася предложила Ларе прокатиться на великах до пруда. Она была настроена решительно. Значит так, будем выслеживать Марусю и постараемся не дать ей больше творить разные пакости. Лара согласилась, хотя и не представляла себе, как это получится. Она знала, что Маруся часто ходит по соседкам в посёлке, любит пить чай и расспрашивать, разнюхивать, что где нового. За ней трудно будет следить. Лара поделилась опасениями с сестрой, но Ася решила, что это им даже на руку. Тут нам и пригодится проход в заборе. Как только она уйдёт, обследуем участок. Тобику что-нибудь принесём, он точно возражать не будет. Как-то нехорошо залезать в чужой двор, когда там никого нет. Лара снова сомневалась и уже была не рада, что дала согласие на слежку. Ага, а ей можно Когда надо придумать, как мы будем объясняться, если нас застукают. Сама Маруся или кто-то из соседей, всегда нужно иметь алиби. В любом детективе это написано. Лара хотела всё предусмотреть и немного снизить асин пыл. Можем сказать, что искали мокрицу для попугаев. Ася мысленно отметила ризонность лариных слов. Действительно будет лучше, если они всё продумают заранее. Но вообще-то соседи наверняка не обратят внимания, ведь дом-то у нас как будто общий, успокаивала себя Лара. Действительно, бабушке принадлежала только левая половина дома. Правая была Марусина. И получалось, что забор, разделяющий два участка, и дыра, устроенная в нём, находились очень близко к входам. Поэтому бабушка и разводила здесь плотные кусты малины, стараясь закрыть свою территорию от лишних взглядов соседки. И теперь такая густая посадка помогала девочкам незаметно пролезть в широкую дыру, устроенную в штакетнике. Ася считала, что надо идти и искать доказательства, но не знала, насколько безопасно трогать вещи, на которые, по её мнению, могли быть наложены заклятия. Вон бабушка говорит, что не верит в силу колдовства, а торт выбросила, значит, не всё так однозначно. Но Ася старалась не подавать виду. Лара и так слишком тихая и нерешительная. Надо взять инициативу на себя. Девочки целый день поглядывали за забор, но Маруся словно узнала об их планах и никуда не собиралась уходить. То развешивала на веревках постирное белье, то громыхала чем-то в сарае, потом исчезла. Но девочки не заметили, отправилась ли она куда-то со двора или просто надолго зашла в дом. Оказывается, выслеживать... Не такое уж увлекательное занятие. Оно может продолжаться целый день и при этом безрезультатно.